1851-1857. Написание, публикация, процесс и триумфальное оправдание госпожи Бавари. «Сюксей де скандаль», удостоившийся похвалы столь разных писателей, как Ламартин, Сен-Беуф и Бодлер. Примечание. «Сюксей де скандаль» — скандальный успех по-французски. Конец. В 1846 году, сомневаясь в своей способности написать что-либо достойное публикации, Гюстав заявил, «Если в один прекрасный день я явлюсь миру, то в полных доспехах». И вот его кирасы сверкают, а копье разит повсюду. В Кантеле, деревне по соседству с Скруассе, Местный Кюре запрещает своим прихожанам читать роман. После 1851 года литературный успех естественным образом порождает успех в обществе. Флобера чаще видят в Париже. Он знакомится с Ганкурами, Ренаном, Готье, Бодлером и Сен-Дёвом. В 1862 году у Маньи учреждается традиция литературных ужинов – С декабря того же года Флобер постоянно в них участвует. 1862 публикация Соламбо. Суксефо. Примечание. Сумасшедший успех по-французски. Конец примечания. Сен-Бев пишет Мэтью Арнольду. Соламбо это наше великое событие. Роман вдохновляет несколько тематических костюмированных балов Париже и название нового сорта — птифуров. 1863. Флобер начинает посещать салон принцессы Матильды, племянницы Наполеона I. Медведь из круассе примеряет на себя шкуру светского льва. По воскресеньям, после полудня, он принимает у себя... В том же году он впервые обменивается письмами с Жорж Санд и знакомится с Тургеневым. Дружба с русским романистом отмечает начало всеевропейской известности Гюстава. 1864. -й. Представлен Наполеону Третьему в Компьене. Вершина светского успеха Гюстава. Он посылает Камелии императрице. 1866. Кавалер Ордена Почетного Легиона. 1869. Публикация «Воспитание чувств». Флобер всегда утверждал, что это его шедевр. Несмотря на легенду о героической борьбе, которую он сам подпитывает, сочинительство дается Флоберу легко. Он много жалуется, но эти жалобы мы находим в удивительно легких и блестящих письмах. На протяжении четверти столетия он выпускает большие серьезные книги, в которые вложен глубокий исследовательский труд с интервалом в пять-семь лет. Он может терзаться над каким-то словом, фразой, ассонансом, но у него не бывает творческих кризисов. 1874. -й. Публикация «Искушение святого Антония». Несмотря на необычность, книга пользуется коммерческим успехом. 1877. Публикация трех повестей «Успех у критиков и публики». Впервые Фигаро публикует положительную рецензию на Флобера. За три года книга выходит пятью изданиями. Флобер начинает работу над Буваром и Пепюше. В эти его последние годы новое поколение литераторов признает его первенство среди французских романистов. Его почитают и чествуют. Его воскресные приемы становятся важными событиями литературной жизни. К мастеру приходит познакомиться Генри Джеймс. В 1879 году друзья Гюстава учреждают ежегодные обеды святого Поликарпа в его честь — В 1880 году пятеро соавторов «Меданских вечеров», включая Зуля и Мапассана, преподносят ему экземпляр книги с автографами. Этот дар можно считать символическим поклоном натурализма-реализму. Примечание. «Меданские вечера» — сборник из шести рассказов разных писателей, связанных с движением натурализма, 1880 -й. Все произведения затрагивают тему франко-прусской войны. Самый известный рассказ сборника «Пышка», принесший широкую известность Ги де Мапассану. Конец примечания. 1880 -й. Почитаемый всеми любимый, не переставший работать до конца своих дней, Гюстав Флобер умирает в круассе. Второе. 1817 -й. Смерть Каролины Флобер в возрасте полутора лет. Второго ребенка Эмили Клеофаса Флобера и Анны Жюстины Каролины Флобер. 1819 -й. Смерть Эмили Клеофаса Флобера в возрасте восьми месяцев их третьего ребенка. 1821 -й. Рождение Густава Флобера их пятого ребенка.